Глава 4. Мерси сидела на скамейке рядом с Мориган. Крошечная ручка девочки сжимала ее ладонь. В утреннем свете стало видно, что девочка куда худее, чем на первый взгляд. Не недокормленная, а тоненькая. Мориган лучилась ребяческой энергией и часто ёрзала на жесткой скамье. Детектив Болтон предложил провести допрос в доме. Но Мёрси настояла на свежем воздухе и подальше от тела бабушки Мориган. Так что теперь они сидели во дворе, детектив напротив на низком табурете, который нашелся в доме. Он представился девочке и объяснил ей, кто такая Мёрси. Мориган слегка отодвинулась и осмотрела Кил Патрик с головы до ног. «Ты правительственный агент?» В ее голосе прозвучала нотка презрения. Мёрси задумалась не растёт ли девочка под влиянием антиправительственных взглядов. В здешних местах это не редкость. «Я — следователь, служу Соединенным штатам решила упростить свой статус для ребенка Мерси. «Точно так же, как детектив Болтон трудится на благо всех обитателей округа дешуц я тружусь на благо всех жителей США, включая твою бабушку и тебя». Она улыбнулась, надеясь развеять этим детские подозрения. Между бровями Мориган пролегла небольшая складка. Через секунду ее напряженные плечи расслабились. Ладно, я не против поговорить с тобой. Ты же пыталась спасти мою бабушку. Девочка быстро заморгала. Да, жаль, что у меня не вышло. Кто научил ее не общаться с правительственными агентами? Там было много крови, медленно произнесла Мориган. Вряд ли кто-то ей помог бы. Мориган, как можно ласковее спросил Болтон, «Ты знаешь, что случилось с твоей бабушкой?» «На ней были порезы». «Но откуда они?» Девочка прижалась сбоку к Мёрси, отвернувшись от пытливого детектива. «Не знаю», — прошептала она в в куртки Килпатрик. «Вчера ночью в доме был кто-то ещё?» еще? спросил Болтон. Мориган покачала головой, Ее волосы зашуршали по куртке Мёрси. «Ты что-нибудь слышала? Бабушка звала тебя?» Девочка шмыгнула носом, утерла его ладонью и осмелилась бросить взгляд на Болтона. «Нет. Я сходила в туалет, а потом пошла в ее комнату, потому что услышала, как она напевает, но как-то странно, как будто не может дышать». «Ты спросила ее, что случилось?» «Кажется, нет». Я увидела порезы, но не знала, что делать. Разве там не было темно? Как ты их увидела? Она всегда оставляет ночник включенным. Говорит, что он отгоняет злых духов. Мерси вспомнила керосиновую лампу и свои бесплодные попытки зажечь свет. Мориган, а почему в доме нет света? Ой, где есть. Просто надо купить лампочки. Мама все время забывает. Ты сказала, твоя мама уехала в город, продолжал детектив. Но не знаешь, когда она вернется, так? Девочка кивнула. Мориган, а где ты учишься? Спросила Мерси. Дома? Бабушка меня учит. Учила. Детская личико сморщилась. Снова потекли слезы. Где-нибудь поблизости у тебя есть родственники? Поинтересовался детектив. Мориган покачала головой. Мы одни. Но у тебя есть двоеродные братья или сестры, тети или дяди, где-то еще, да? Уточнила Мерси. Нет, мы одни. Мерси переглянулась с детективом. Одни? Мысленно она сделала пометку расспросить об этом мать Мориган, когда та появится. Если появится. Килпатрик не очень-то доверяла женщине которая бросила дочь, не оставив никакого способа для связи. Она знала, что Болтон несколько раз звонил матери на ее сотовой и посылал сообщение. Безрезультатно. «Может, с ней что-то случилось?» «А отец?» — спросил детектив. «У меня нет отца», — просто ответила девочка. Мерси снова переглянулась с Эваном. «Но раньше он был?» «Нет, никогда не было». Мама говорит, что она и бабушка все, что мне нужно. У нас полноценная семья. Девочка снова вытерла нос рукавом. Мерси с Эваном одновременно начали рыться в карманах в поисках салфеток. Патрик выудила захваченную из кофейни салфетку и протянула Мориган: Не надо! Та снова вытерла нос рукавом. Бери! настояла Мерси. Девочка взяла салфетку и положила себе на колени. Мориган, продолжил Болтон. Эти порезы сделаны чем-то очень острым. Когда ты зашла в комнату бабушки, не заметила там нож? Может, на полу или на одеяле? Девочка на секунду задумалась, затем ответила: "Нет". "Как думаешь, откуда эти порезы?" осторожно продолжила Мёрси, надеясь, что девочка расскажет про комнату с ножами. Кто-то их сделал? «Значит, кто-то побывал у вас дома прошлой ночью». «Как ты думаешь, кто это мог быть?» — спросил детектив. Глаза девочки округлились. «Мама всегда говорила бабушке запирать двери, а та ее не слушала. И теперь она мертвая! схлипнула она и снова уткнулась лицом в куртку Мёрси. Так крепко обняла ее и прижалась щекой к детской макушке, стараясь не расплакаться самой. Все хорошо, Морриган». Все будет хорошо, мягко произнесла она, прекрасно зная, что жизнь девочки изменилась навсегда. Мир вокруг нее был таким крошечным, и потеря бабушки ударила по ней особенно больно. Мерси жалела, что не в силах защитить ребенка от этой боли. Где же ее мать? Она сказала мне, что с ней все будет хорошо, пробормотала девочка в куртку. Кто сказал? Бабушка. Вчера ночью, когда я не знала, что делать, она сказала, что с ней все будет хорошо. Но я знала, что она ошибается. Ее заклинания не всегда срабатывают. И опять это слово. «Она колдунья?» — осторожно спросила Мёрси. «Прошлой ночью, когда она бормотала что-то, что я не смогла разобрать, ты говорила про заклинания. Я тоже не разбираю слова». Мама говорит, что меня научит, когда мне исполнится 13. Болтон уставился на Мёрси, приподняв бровь. Не знаю, что и сказать. "Почему ты решила бежать к дороге?" спросил детектив. "В лесу ведь очень темно и холодно". Я не знала, что еще делать. Я не могла сама помочь бабушке, поэтому надо было найти того, кто сможет. "Я хорошо знаю лес и не заблужусь даже в темноте. Если бы машина не остановилась, Я бы шла дальше, пока не нашла чей-нибудь дом. «Чей дом?» Пил Патрик знала, что в округе почти никто не живет. «Неважно, чей. Я не знаю соседей, но они помогли бы мне, правда?» Девочка посмотрела на Мерси. «Но не успела я выйти на дорогу, как услышала шум твоей машины и побежала быстрее. Не знала, успею ли. Я чуть не переехала тебя. Морриган», — переключил на себя внимание девочки Болтон. Последние дни кто-нибудь навещал твою бабушку? Последние недели две? Нет. А чем занимается твоя мама? Занимается? Кем она работает? Продает вещи по интернету? Какие вещи? Девочка пожала плечами. Которые делают в мастерской? В комнате с кучей ножей? Спросила Мерси. Иногда там, но чаще в сарае. «Никогда не видела столько ножей в одном месте», — заметила Мерси. «Некоторые очень красивые. Мне нельзя их трогать, они острые. И на некоторых нехорошие штуки». В груди килпатрик Патрик шевельнулась тревога. «Какие штуки?» «Яды». Детектив вскочил и бросился в дом. «Господи Иисусе! Что, если кто-нибудь из криминалистов случайно поранился?» Килпатрик вспомнила, что прикасалась к ранам Оливии без перчаток. А если на том клинке был яд? Мёрси уставилась на руки в поисках воспаления или покраснения. Она стерла кровь Оливии салфетками из своих запасов, вместо того, чтобы умыться в ванной. Боялась смыть улики, которые могли быть в раковине. Руки выглядели обычно, но сердце бешено застучало. А вдруг яд впитался через кожу. Патрик закрыла глаза и глубоко задышала, заставляя себя успокоиться. Открыв глаза, она встретила встревоженный взгляд Мориган. «Ты в порядке?» «Да», — Мерси выдавила из себя улыбку. «Кто теперь будет присматривать за мной?» Детские глаза на эльфоподобном личике казались огромными. Мерси откинула с лба непослушную прядь волос. «Пока твоя мама не вернется. О тебе будет заботиться добрая женщина из... Агентства, которое помогает детям. Господи, смилуйся над ней. А... Надеюсь, твоя мама уехала ненадолго. Она взяла с собой только маленький чемодан, а не самый большой. Это обнадеживает. Хорошо. Сердцебиение почти пришло в норму. Раздался шум мотора... И женщина и девочка взглянули в ту сторону. Мерси узнала черный Тахо с мигалкой и сразу испытала облегчение и даже счастье. Трумен нашел бы ее в любой толпе. Мерси сразу привлекала его внимание, словно в нее встроен маячок, а его организм настроен на его чистоту. Трумен моментально засек ее, сидящую во дворе всеми органами чувств, и уже не выпускал из виду. Ему тут же стало спокойно. От невозможности дозвониться до нее Дейли чувствовал в груди некую пустоту и очень волновался. Она встала высокая, стройная, вся в черном. Длинные темные волосы лишь чуть светлее одежды. Трумен нахмурился, намерся запасная одежда. Что случилось с обычной? За ее руку держалась маленькая девочка в коричневой куртке. И слишком коротких джинсах. Труман предположил, что это та самая внучка, о которой упомянул шериф. Удивительно, как ребенок сумел добраться до шоссе, чтобы остановить автомобиль Мерси. Шеф полиции припарковался и зашагал по хрустящему под сапогами снегу, не отрывая взгляда от зеленых глаз Мерси. Она широко улыбнулась, когда он подошел к ней и крепко обнял. Когда сигнал снова появится, «Тебе придет куча сообщений от меня», — пробормотал Трумэн, уткнувшись лицом в ее волосы. Он сделал вдох, уловил слабый лимонный аромат, и последние остатки тревоги улетучились. Его руки слегка напряглись. Он наслаждался ощущением ее тела. «Извини, я догадывалась, что ты будешь волноваться». Дейли отстранился, взял ее лицо в ладони и поцеловал наплевав на их правила не афишировать отношения на работе. Когда четыре месяца назад Мёрси приехала в его город, шеф полиции понял — его жизнь уже никогда не станет прежней. Она изменилась. К лучшему. Они ругались, мирились, сталкивались лбами, но, черт возьми, все это оказалось так весело. Прежняя жизнь забылась, и теперь Трумену казалось, что Мёрси всегда была рядом. «Да, я волновался». «Кто тебе сказал, что я здесь?» «Никто. Просто интуиция». Мёрси нахмурилась. «Я ехал к твоему домику, чтобы узнать, там ли ты, и заметил у дороги полицейскую машину. Шериф сказал, что ты здесь. Что произошло?» Выслушав Мёрси, Дейли переключил внимание на Мориган. «Ты шла одна до самого шоссе в темноте?» — спросил он, не выпуская руки Мерси. Девочка указала пальцем в сторону леса. «Вон там есть короткий путь». Дейли обернулся и посмотрел в чащу. «Я не рискнул бы пробираться там ночью». «Ты очень храбрая девочка». «Знаю», — Мориган пожала плечами. Дверь открылась, из дома вышел мужчина в ярко-синей куртке. Когда он перевел взгляд Струмана на Мерси, она выпустила руку Дейли. Детектив подошел к ним, Килпатрик представила мужчин друг другу. Труман заметил, как при рукопожатии губы Болтона скривились. Думал, у нее нет парня, да? Ну-ну. Криминалисты -ну. уже занялись ножами? спросила детектива Мёрси. Пока нет. Я поговорил с судмедэкспертом и предупредил, что на орудие убийства мог быть нанесён яд, и. Болтон замер и быстро посмотрел на Мориган которая стояла рядом и внимательно слушала. Мерси положила руку на плечо девочки, огляделась, заметила в дверном проеме шерифа и помахала ему. Морриган с удовольствием показывает своих животных. Вы их еще не видели? спросила она его. Шериф сразу смекнул, что к чему. Нет, с радостью посмотрел бы. Он повернулся к девочке. У тебя есть кролики? успел расслышать Труман. Шериф и Мориган зашагали прочь. «Наташа не говорила, остаются ли в ранах видимые следы яда?» спросила Болтона Мёрси. «Я не спрашивал». «Правильный ответ бывает по-разному», добавила появившаяся на пороге дома Наташа Локхарт. Трумен хорошо относился к маленькой женщине-судмедэксперту. Она была весьма остроумна и улыбчива для человека, ежедневно имеющего дело со смертью. Локхард спустилась в заснеженный двор и присоединилась к ним. «Привет, Трумэн!» — поздоровалась она. «Вы двое уже посетили то местечко, которое я советовала?» «Да», — ответил Дейли. «Уже трижды там побывали. Не представляю, как оно держится на плаву. В этом ресторане никогда никого нет. Думаю, у них в основном покупают еду на вынос. Вы пробовали? Так что бы вы хотели сообщить нам насчет яда, доктор Локхард?» вмешался Болтон. В его глазах мелькнуло нетерпение. «Да, сейчас», — отозвалась Наташа. «Некоторые яды могут прижечь края раны, но это зависит от их силы и разновидности. Раны убитой сильно кровоточили, поэтому на поврежденных тканях я ничего толком не обнаружила. Но в лаборатории еще поищу следы яда и сделаю несколько проб». «Может, там ничего и нет?» «Во всяком случае, начну с этого». Наташа замолчала и оглянулась на сарай, в котором скрылись Мориган с шерифом. Похоже, преступник также пытался задушить жертву. Очевидно, безуспешно, однако у нее в глазах есть кровоизлияние. «Вы про крошечные красные точки?» — уточнил Труман. «Думаете, ее душили до ударов ножом?» Пока мне кажется, что попытка удушения была раньше. Рядом на полу валялась подушка, так что я попросила криминалистов положить ее в пакет и сделать анализ слюны. С виду она чистая. Если бы душили уже раненую женщину, то на подушке наверняка остались бы следы крови. «Думаете, душили именно ею?» «По-моему, на подушках почти всегда остается слюна». Трумэн вспомнил, как сам иногда пускал слюни по ночам. «Да, но эта подушка декоративная. На таких, как правило, не спят. Обычная подушка лежала на обычном месте». Под головой убитой такая подушка валялась на полу темно-зеленая спросила мерси такая же лежит на диване да судмедэксперт кивнула возможно преступник принес ее из гостиной намереваясь задушить добавил труман глядя на болтона есть предположение каковы мотивы убийства как насчет следов кражи никаких признаков взлома ответил детектив Что касается следов, думаю, только мать Морриган может сказать, пропало что-то или нет. «Зачем кому-то убивать старушку?» — рассуждала вслух Мёрси. Она, судя по рассказу Морриган, редко выходила из дома. «Возможно, целью убийцы была не она», — предположил Дейли. «Все эти раны нанесены не случайно», — возразила Наташа. «Да, раны серьезные, и их много». «Убийца, должно быть, впал в ярость», — медленно произнесла Мёрси. «Может, разозлился, что намеченной жертвы нет дома?» «Мы собираемся внимательно присмотреться к матери, Морриган», — сообщил Болтон. «И ни шеф Дейли, ни вы, — он указал на килпатрик не участвуете в расследовании. Вы лишь свидетель, не более». Трумэн заметил, как Мёрси упрямо склонила голову на бок и мысленно пожалел детектива Болтона.